Явление десятое. Под живительными лучами милосердного солнца поэт приходит в себя. Он оглядывается и ещё лёжа вспоминает о том, что произошло, потом освобождает шею от петли и тихо приподнимается. Поэт сидит. Я жив. И снова вижу землю, землю. Но в эту ночь успел я заглянуть уда в тот мир, откуда к нам никто ещё не возвращался, как сказал Шекспир Уильям. Собрат мой доровитый. Но быфуш там, оттуда я вернулся, встаёт на ноги. О, что я видел, люди, что я видел на воздухе с вершины дуба в петле. О, что я видел там, что видел мельком Когда-нибудь я в гимнах вдохновенных попробую о том поведать миру, задумывается. Однако же ведь я уже весел. И вот стою и жив и невредим, как этому не подивиться диву? Осматривается, ощупывает себя и замечает, что его альмавива, зацепившись за сук, разорвалась. Лишь починить придётся альмавиву. Стоит в раздумье, и взор его падает на убитую дубом полевую мышь. А мышь оттуда не вернётся. Нагибается к мыши и кричит ей: "Встань, не можешь?" Затем, что дрянь, коль не убил бы дуб собабы съела. А где ж сова Смотрит сперва на кочку, потом заглядывает в дупло. Здесь нету ж. Улетела. Хоть и живёт, да лишена дупла, где, может быть, полсотни лет жила. На их судьбу взираю хладнокровно. Вот дуба жаль среди долины ровной, зато их тьма в дубовом есть лесу. После некоторого молчания поднимает с земли два желудя. Сперва маленький, а потом крупный два желудя на память унесу и от твоей кончины дуб почтенный и о моём спасении для вселенной кладёт оба желудя в карман берёт книгу своих творений подмышку и уходит явление одиннадцатое хор общего собрания мировых сил поёт над местом ночной катастрофы Иной живи и здравствуй, другой напротив, сгинь над всей земною паствой мы пастыри. Аминь.